Умираю, как хочется закурить, но с чаем вкуснее. Когда я вернулась, она изучала рисунок на стене над камином, который я не успела снять. Что здесь написано? Она пристально вглядывалась в рисунок, почти упершись носом в стену. Я в этих очках не вижу, а те, что для чтения, я оставила дома. Я не могу ходить постоянно в этих двухфокусных. Тут написано «Мой друг Фло». Его нарисовал Хью Омара. Бабушка отступила назад, но продолжала пристально смотреть на рисунок. Много бы я отдала, чтобы узнать, о чем она думает. Сверху раздалось слабое гудение. Это Чармиан пылесосила ковер. Взвезднул кто-то из детей минолы. Бабушка все смотрела на рисунок, словно забыла, что я здесь. Я облизала губы, которые вдруг стали сухими, Я не хотела расстраивать ее, но я должна была узнать. Это был сын Флони, так ли, бабушка? Она родила его от мужчины, которого звали Томи Омара. Он погиб на Тетисе. Скорее всего, он так и не узнал, что она беременна. Я облизала губы еще раз, прежде чем ринуться дальше. Ты отдала ее ребенка жене Томми, Нэнси. «Господи, да что ты такое говоришь, девочка?» Она развернулась, слегка пошатнувшись в своих неуклюжих ботинках. Я чувствовала, что съеживаюсь под растерженным взглядом за толстыми линзами. «Откуда, черт возьми, ты знаешь об этом?» «Я знаю, потому что мне сказала Нэнси». «Нэнси?» — желтые губы разразились хриплым, недоверчивым смехом. «Не говори глупостей, девочка. Нэнси мертва». «Нет, бабушка». Я недавно ее видела. Она в доме престарелых в Саутпорте. Она сказала... Я сощурилась, пытаясь дословно повторить слова Нэнси. Я представила старое, покрытое желтыми пятнами лицо, горящие темные глаза, длинные пальцы, когтями вцепившиеся в мою руку. Она сказала, Марта отдала его мне. Все по справедливости. «Ты его никогда не вернешь. Лучше я его убью». Она выжила из ума, закончила я. Решила, что я Фло. Лицо бабушки сморщилось. Она заплакала. Признак тревожный и неутешительный. Проковыляла назад, села на стул и дрожащими руками достала сигарету. «Бабушка!» Я поставила чайник, перебежала через комнату и стала у ее ног на колени. «Я не хотела тебя расстроить». Я злилась на себя за то, что такая любопытная, такая невнимательная, но я знала, что при необходимости сделаю это, снова не колеблясь. — Все в порядке, Мелисанд. Где молоко? Она громко засопела, сняла очки, чтобы вытереть глаза, явно делая сознательное усилие, чтобы взять себя в руки. Она смутилась, не привыкла проявлять какие-либо чувства, кроме гнева. Ее руки все еще дрожали, она взяла чай, но она уже достаточно оправилась, чтобы скорчить неодобрительную гримасу при виде кружки. Она сказала, я никогда не сожалела о том, что сделала. Вам, молодым, трудно понять, какой это был позор в наши дни, родить ребенка вне брака. Пострадала бы вся семья, ее лицо снова обрело непроницаемость, а тон безапелляционность. Это была та бабушка, которую я знала всю свою жизнь. Нэнси носа не показывала и прятала Хью целых полгода. Мы и подумать не могли, что Фло узнает ребенка через столько времени».